Слушая очередные новостные излияния Вилара, который решил угостить меня глазированными булочками после занятий, я смотрела в окно чайной и размышляла, как теперь всё будет в моей жизни. Через несколько фазисов экзамены, а сразу после них бал невест, на который приглашали всех девушек, кому в ближайшие полгода должно исполниться 20, чтобы семьи, чьи сыны ввяза хотели взять себе жену, могли познакомиться с кандидатами и их родителями. В завершении учебного года итоговый тест на получение специальности, а там двадцатилетие, комиссия и торги. Вся эта суета с торгами и предваряющим их балом вызывала досаду. Если раньше вариант положительного брачного статуса привлекал, то теперь я не видела необходимости так ущемлять свою свободу. Мои возможности расширились, появились перспективы, я стала сильнее. Защита другой семьи от нынешней всего лишь иллюзия. Тем более, зачем нужен неизвестный мужчина, если я могу быть с тем, кого выберу сама. Я нацелилась на свободную зону, и мне есть что терять. При упоминании веларом имени моего наставника, я отодвинула далёкое будущее и вспомнила о ближайшем, а слова Адриана вызвали улыбку. Я лечу на Зарун, и самое красивое платье у меня уже есть. Эта радостная мысль была последней, что промелькнула в голове перед тем, как я заметила то самое красивое платье. И оно было не в моём шкафу. Я чуть шею не свернула, увидев, как в чайную входит Джада, а следом за ней Игнат. Вилар затих, по моему примеру тоже вытянувшись в сторону входа. На сестряк Ене было то самое платье, которое я даже примерить не успела, и вряд ли это было совпадение. Такие платья не продавали на тоуле. Игнат заметил меня сразу, рыжие волосы бросались в глаза, и недовольно прищурился. Я тут же отвернулась и сжала пальцы в кулаки под столом. В глазах заребило, а по венам поплыл лед. Только не сейчас, взмолилась я, потому что боялась допустить кровопролитие на его. Но тьма диктовала свои правила. Повсюду вспыхнул огонь, крики джада и невинных посетителей оглушали. Велар передо мной превращался в обуглившийся столб, а я, словно покрывалась иньем, и каменила от холода. Из ледяного ступора меня вывел резкий толчок в плечо. Я подняла голову и увидела над собой лицо Игната. "Вот как ты тратишь кредиты, которые отец дал тебе на детали для коммуникаторов", ехидно произнёс он. "Привет, я Велар", добродушно представился однокурсник. "Саша ничего не потратит, не волнуйтесь. Я её угощаю. У неё же сегодня день рождения?" Я перевела мёртвый взгляд на Велара и сжала кулаки ещё сильнее. до боли, до хруста в костяшках. Игнат хмыкнул что-то, а рядом показалась Джада и окинула меня самодовольным взглядом. Мол ты никто и всегда будешь уступать таким, как я. И платье на ней сидит отвратительно. Привет, Джада, натянуто улыбнулся Вилар. Добрый день, Норихиссо, с внутренним сопротивлением проронила я. Многого мне не ответила ни партню, ни мне, лишь выдавила подобие вежливой улыбки, скорее её перекосило. Джада Пойдём в другую чайную, сказал Игнатик и внул на выход. Это уже занято. Какой елейный тон. Ему Джада охотно улыбнулась и отошла, а Игнат так быстро наклонился, что от неожиданности я влиплилась спиной в спинку дивана и прошептал на ухо: "Скажешь хоть слово Джади, и горб на твоём носу увеличится". Вкрадчивый тон был как удар под дых. От воспоминания хруст в черепе дыхание перехватило, и я поняла: Джада не знала, что это мое платье. Я даже не возразила, просто опустила глаза. Игнат довольно усмехнулся моему молчанию, в очередной раз почувствовав себя победителем. Но я уверена, что он когда-нибудь рухнет со своего пьедестала, а за ним рухнет и его дворец вместе с отцом. После ухода брата любопытный Вилар попытался выспросить, что между нами не так, но я не принуждённо улыбнулась и ответила: «Спасибо за угощение. Ты меня всегда так радуешь». Но мне пора бежать за покупками для отца. Увидимся завтра на занятиях. Бежать никуда не требовалось. Я купила всё необходимое для мастерской ещё утром по пути из лаборатории в колледж, но мне нужно было подумать о том, что происходит. Похоже, отношения Игната и Джады бурно развивались. В том году я пару раз видела их вместе, случайно из окна аэробуса, когда ехала из Тазира в Кан. Но никогда ничего явно указывающего на то, что они встречаются, не наблюдала. но платье, оно выдало причину их встреч. Иногда я слышала тихие разговоры брата с кем-то ночью, и всё чаще он отсутствовал дома, что не могло не радовать. А иной раз так был занят своими мыслями, что даже не обращал на меня внимания, забывая поддетели унизить, как обычно. Теперь такое поведение обрело конкретную причину в лице сестры Кени. Выходит, и она увлечена Игнатом, разприняла подарок от него. Размышляла я уже на подоконнике своей комнаты, только как отнесётся отец к его чувствам к чужачке, или как он любит выражаться при дяде, проклятому ублюдку. Ведь он ненавидит не только Хамоне, знает ли он, могу ли я выдать брата. Мои мысли прервало уведомление на коммуникатор о том, что нужно явиться на очередное медицинское обследование. Сколько можно? Я ведь здорова, недовольно проворчала я. И вдруг в открытое окно слышала странные шорохи. Высунув голову, я увидела внизу за высоким густым кустом двоих. Это были Игнат и Джада. Они шептались и прижимались друг к другу, словно терпения не хватило найти подходящее место для такого откровенного прощания. Семья Хиссо жила на параллельной улице. Как бы ни было противно наблюдать за ними, но удивило, что между этими двумя буквально скрили чувства. Это было в жестах, во взгляде, даже в дыхании, которое они оба задерживали, когда обращались друг к другу. Их нескромные ласки руками, жадные поцелуи, пламенные взгляды все говорило о страстной влюбленности. А между шумными поцелуями я услышала и еще кое-что. Они говорили о торгах. Джади уже двадцать три. За все время ее ни разу не выбрали на торгах. Уже второй раз, когда ее мог выиграть первый, кто подаст заявку. И теперь, похоже, это будет Игнат. Неужели Игнат способен любить кого-то? Изумленно вздохнула я. Я не верю в это. Он ненавидит собственную сестру, как же может любить совершенно чужую женщину? Гомони. Нет любопытства, а чтобы быть во всеоружии, я пробралась в комнату Игната, когда тот вернулся в дом и пошёл в душ. Я влезла в его коммуникатор, войдя в чаты, увидела переписку с жадной Берхьессой и обнаружила, что их отношения не ограничивались поцелуями в кустах. Переписка была слишком откровенной. Как она могла влюбиться в Игната? Не могла понять я. Он-то понятно, Такой же самец, как и все мужчины, среагировал на мордашку. Но джада, неужели я впрямь настолько слепа? Видимо, я все же недостаточно понимала отношения мужчин и женщин, несмотря на то, что основательно изучала эту тему в закрытой базе АСИТи. Не хватало мне еще одной мерзавки. Устала, уронила голову на подушку я после того, как проанализировала все варианты событий. Жаль, что обоим уже за двадцать один, за секс не накажут. Мысль о раскрытии отцу с кем встречается Игнат я отбросила как бесполезную. Только разозлю обоих. Но если брат заключит брачное соглашение, ведь все равно придется следовать закону смешанных браков. Тут уж и отец не указ. Игнату предоставят свое жилье. Это может наконец избавить меня от одного диктатора в доме. С другим будет полегче.